Глава десятая 1553 год 21 февраля Где-то на реке Шат Обед Что может быть лучше? Опять волки воют Угрюмо заметил Устинка, тяжело вздохнул и встал, направившись к оружию Егорке тоже не требовалось особого приглашения Андрейка им доходчиво объяснил, почему блохастики тогда с медведем так отреагировали Теперь вот... Опять в три глотки воют. Рядом с сотерком лежало не только его оружие, но и доспехи. Он успел доделать кольчугу и соорудил примитивный шлем-мисюрку, который представлял собой обычную тарелку, прикрывающую темечко, а от него вниз на шею и плечи спадала кольчуга. Строго говоря, это был кольчужный капюшон с рондалем на темечке, чтобы голову не раскололи рубящим ударом. Этот шлем считался самым простым и дешёвым в регионе. и, как следствие, самым доступным. Защитные качества миссюрки, конечно, оставались на уровне цены, то есть были очень низкими. Она, по сути, защищала только от легких сабельных ударов, преимущественно кистевых. Да, отстрел в какой-то мере, больше уже на излете. По возможности ее избегали, стараясь обзавестись либо чем-то более надежным, либо более дешевым. Андрейка пока занимался кольчугой и думал о том, какой шлем к ней приспособить. Крепко думал, прикидывая разные варианты. Но так получилось, что после изготовления кольчуги осталось много небольших кусочков заготовок. И он волей-неволей вспомнил про миссюрку, которую и решил себе сделать для начала. Тем более, что в плане цены она прекрасно подходила на роль трофея, снятого с разбойников. Потом он себе, конечно, соорудит или добудет что-то поинтересней. Но это будет потом. Мало ли как сложится весна. Может быть, всё её придётся пробегать в заполошенных делах. А сочетание из кольчужной рубашки и мисюрки являлось достаточным для прохождения верстения подоспеху. Это был худший вариант, но вариант. Так или иначе Андрей ка надел кольчугу с мисюркой, подпоясался поясом с саблей, взял щит и копье с у лицами. В общем, быстро и несложно. Ту же кольчугу накинуть секунды. Однако Устинка с Егоркой его уже ждали, успев изготовиться раньше. Хотя обычно не сильно спешили. Видимо, медведь в них тоже что-то поменял. Собрались. Устинка по кивку Андрейки запрыгнул на крышу землянки и тут же пригнулся, а несколькими секундами спустя спрыгнула обратно. "Тати", тихо выдохнул он. "Почём, знаешь?" осведомился Отрок. "Что ей их раньше не видавал?" сам глянь, куль мне не веришь. И парень глянул. Осторожно выглянул из-за стенки землянки, сбоку, чтобы не мельтешить лишний раз над крышей. Люди как люди. Одеты как и почти все в эти времена в какие-то лохмотья и рваньё. Так бы и за крестьян можно было принять, или ещё за кого мирного. Но было одно но. Эти кадры тащили в своих руках оружие. Самое что не есть примитивное. В основном дубинки. У парочки имелись короткие лёгкие копья. Ещё один красовался с саблей, видимо, их атаман. В общем, получалось, что защитное снаряжение Андрей Ким мало подходило для борьбы с таким противником. Разве что щит в тему. Всё же остальное увы. Кальчуга у ударной нагрузки не держит, как и любой другой мягкий доспех. Про шлем и речи не шло. Он был теперь больше для красоты и больше отягощал, чем помогал. Доспехов у этого разбойного люда не имелось никаких, не считая тряпок. А в этих самых тряпках просматривалось несколько стеганных халатов. Откуда они их взяли? Вопрос. Но вряд ли нашли на дороге. Это не самое дешевое имущество, и просто так от него избавляться не станут. Шли они достаточно спокойно и уверенно. Поскольку числом их было почти два десятка, крупная банда. Как она сюда просочилась? Вопрос. но ответ на него Андрейку не интересовал. По-хорошему требовалось отступать. Связываться с отрядом, имеющим столь значимое численное превосходство, не хотелось. Это выглядело сущим самоубийством. Но отступать куда? К реке? Так она замерзшая, и по ней далеко не уйдешь. Эти гости незваные прекрасно увидят следы на снеге. Поймут, сколько людей убежало, и пойдут по следу. Получится при таком раскладе ударить или нет? семи по воде Вилина. И парень не стал сильно уж на этот формат бегства рассчитывать. Просто потому, что им отходить придётся с грузом, унося самое ценное. Хотя бы деньги и оружие. А эти побегут за ними налегке. Да и даже если всё бросить да удрать, то жить дальше как? И ладно бы в Эрстани, чёрт с ним. Жарать-то что? Спать где греться как? Вероятность гибели при таком раскладе, на его взгляд, достигала 100, ну, край 99%. Куда ещё можно двинуть? В лес? Но тут ещё скорее их найдут и догонят. Снег следы хорошо хранит. А бегать по лесу то ещё удовольствие. Вступать в бой аналогично самоубийству. Что делать будем, хозяин? мрачно прошептала Стинка. Они с Егоркой тоже прекрасно поняли обстановку. Проверять обиделась на ваши слова, красавица наша или нет? усмехнулся Андрейка. А если умирать? то улыбки на лице. Ох! Да что ж ты мелешь? ахнул Егорка. Пойдём и договоримся. А им зачем с нами договариваться? Как зачем? Что им с того? Польза какая может? Или человеколюбие разыграет? Не дури. Пойдём договариваться, потеряем внезапность, а это единственное наше преимущество. В общем, так. Разбойники чувствовали себя королями ситуации. Они шли открыто и не таясь. Но как это ни странно, заходили со стороны поля, а не обходили сразу с двух сторон. Почему? Это было видно даже невооружённым взглядом такому дилетанту в местных реалиях, как Андрейка. Землянки ведь типичны для селян. Большая землянка значит, тут целая семья обитала, возможно, что и не одна. Как правило, ведь их ставили куда меньше. Они прекрасно были осведомлены о том, что минувшим летом здесь резвились татары. И это здание выглядело так, словно выжившие поставили его сразу на всех. А что это значило? Правильно, что выжило не так уж и мало. Могли уцелеть и женщины. Женщины, внимания которых им без всякого сомнения так не хватало в их суровой жизни. Вот и заходили к землянке так, что сбежать из нее можно было только в лес. А много ли там набегаешь по глубокому снегу? Тем более, что вой волков дал понять, они тут водятся. И навещать лес лучше бы группой, желательно крупной, чтоб не стать для них обедом. Для Андрейки этот манёвр разбойников был на руку, ведь по всему получалось, что они не подозревали угрозы, во всяком случае значимой. Так что, когда отрок высунулся из-за угла землянки и метнул в них с улицы буквально с пяти шагов, ребята оказались обескуражены. Дистанция небольшая, вполне пригодная для относительно прицельного броска, поэтому парень метил куда-то в район шеи. Тем более, что они шли кучно, и если не в этого, то Алван в того точно бы попала. Раз, и лёгкое метательное копьецо вошло в горло одному из супостатов, а его гранённый наконечник, более подходящий для пики, пройдя шею разбойника насквозь, сумел слегка ранить следующего за ним. Просто поражённый броском, начал заваливаться назад. Вот и уткнулся этим кончиком в следующего за ним, поцарапал, не более того. Но это всё равно было ранение, без всякого сомнения важное для затяжного боя. Секунда, вторая, и Андрей камитнул вторую с улицу, которую держал в левой руке, чуть поглядя и третью. Ему её подала Устинка. После чего он многообещающе улыбнулся гостям и скрылся за углом землянки. Разбойники с матерными криками бросились за ним. Завернули за угол. И бегущий первый с размаху наступил на обычные деревянные грабли и испортил их безнадежно. Но по лицу ручкой получил так, что аж круги перед глазами поплыли. А он сам осел на землю, пытаясь прийти в себя. Его тут же оттолкнули, пытаясь поскорее дорваться до мелкого бесенка. И получили еще две с улицы, брошенные Андрейкой почти в упор. Это немало замедлило нападающих, так как трупы завалились назад аккуратно в проходе под навес, проделанный в плетёной изгороди. Отрак успел взять ещё 3 с улицы у своих боевых халопов и отправить их в сторону неприятеля, прямо по густому скоплению людей у прохода. Мат усилился. Андрейка же, возглавив энергичное отступление вокруг дома, побежал вперёд, держа в левой руке щит, а в правой копье. Нормальное уже копье стремился как можно скорее встретиться с теми, кто ломился в дом, только уже зайдя к ним сзади. Особого смысла в этом не было. Главное не дать им себя зажать где-то и навалиться всей массой, поэтому он и обходил дом, чтобы поразить ещё одного-двух и отойти на тренировочную площадку по возможности. Больше всего он переживал из-за суляц. Они кончились. Все в дело пошли. На что мешало этим татям их повыдёргивать из своих коллег по опасному бизнесу и начать метать уже в него самого. Опасно, потому что с улицы это не стрела, а на щиты, что парень соорудил для себя и своих холопов, может пробить. Причём легко. Инструмент серьёзный. Поворот. И практически лоб в лоб Андрейка встретился с одним из разбойников. Слишком близко для копья. Супостату тоже не замахнуться, поэтому он разивил рот, чтобы возвестить о своей находке. Но не успел ничего крикнуть, потому что парень пробил ему кромка щита прямо в челюсть, снизу вверх, стараясь вложить в этот удар ещё и ноги, то есть привставая. Щит загудел, но выдержал, потому как острок ударился двойной центральной рейкой. А вот челюсть этого разбойника такого обращения с собой не вынесла. Что-то там хрустнуло, чавкнуло, и бедолага осел на снег в крайне задумчивом состоянии, до полной бессознательности задумчивом. Шаг вперёд. «Ещё! Ещё!» Вот она спина нового злодея. Они почему-то продолжали ломиться под навес, думая, видимо, что битва там. «Выпад!» Копьё пробило ближайшему разбойнику горло. Тот схватился за шею руками. Что-то захрипел и начало подать. Парень же тем временем шёл к следующему. «Выпад! Ещё один!» «Отходим!» Рявкнул он Устинке с Егоркой, махнув рукой в сторону тренировочной площадки. И они рысью туда бросились, а за ними, судя по шуму, последовали и разбойники, сообразившие, что к чему. "Устинка, рядом. Егорка, камни!" скомандовал парень, занимая оборонительную позицию с копьём. Холопы не противоречили и выполняли приказы отрока без промедления и в точности. Устинка тут же встал рядом с ним. также взяв копье и щит нужным хватом и, приготовившись супротив разбойников, бодаться. А Егорка перехватил копье левой рукой, той, что удерживал еще и щит, передвинул вперед небольшую суму, перекинутую через плечо, и, запустив в нее пятерню, вытащил крупную такую гальку, каменный окатыш, грамм на триста или около того, и, чуть приметившись, метнул его в ближайшего бегуна. Камень ударил ему в живот и вынудил скрючиться. Андрей к этим воспользовался и, сделав два быстрых шага вперёд, всадил в него копьё. Рывок назад и отступление. Второй набегающий разбойник получил камнем в лицо и схвативший за него руками осел на колени. Видимо, хорошо прилетело, потому что сквозь пальцы проступила кровь. Третий увернулся от камня и попытался, отмахнувшись от копья, приложить Андрей к удубиной по голове. Но тот, шагнув вперёд, вновь нанёс удар кромкой щита, стараясь на неё принять кисти неприятеля. но и чуть отклониться, чтобы вылетевшая из рук дубинка не приголубила его. Раз — и раздался смачный хруст, плавно переходящий в жутковатый вой полной боли. Совершенно стандартный прием из старинного строевого боя сработал безукоризненно. Так развлекались еще в античности, если не раньше. Из-за чего, кстати, римляне в апогее своего развития и потешались над рубящим оружием галлов с германцами. Потом, правда, и сами скатились. Но это было потом. Впрочем, Андрейка не предавался никаким размышлениям. Он просто ткнул мужичка щитом и отошел на шаг назад, потому что кроме этого раненого хватало и живых. Рядом скрикнул кто-то. Он обернулся и чуть заметно вздрогнул. Разбойник осел на колени, прижимая руки к лицу, откуда сочилась кровь. Парень его не заметил, а вот Егорка, стоявший чуть сзади, вполне. Вот и прикрыл. «Пуст!» — крикнул тот, сигнализируя о том, что камни в подсумке закончились. «Поменяться!» И Егорка, перехватив копье, подменил у стенку. А тот принялся метать камни. Нехитрая затея оказалась очень богатой. Люди, незащищенные броней, достаточно тяжело переносили попадания окаташей. Даже если они залетали в грудную клетку или живот, особенно в живот, не фатально, не смертельно и даже не критически. Однако этого было достаточно, чтобы Андрей уловил момент и контратаковал их. Но главное, они не давали разбойникам навалиться все вместе. Пятеро последних, видя, что дело пахнет плохо, развернулись и дали дёру. Андрейка бросил щит, скинул мисюрку с кольчугой и налегке, держа в руках одно копье, а на поясе лишь саблю, бросился в догонку. В конце концов он был молод и относительно свеж, регулярно тренировался вот уже более полугода. И хорошо питался, в отличие от этих ребят. Да и не болел ничем, отдыхая в теплой и сухой землянке, высыпаясь вдоволь. Бег по снегу не очень приятное занятие. Однако парень двигался по следам, проложенным этим ухарями. И ему было не в пример легче и проще. Так что он достаточно быстро их догонял. Одного за другим. И коротким ударом копья притормаживал. Поясницу, чтобы оно нигде не застряло ненароком. Вскрики и стоны раненых подгоняли этих кадров бежать все дальше и дальше, пока в метрах трехстах от тренировочной площадки Андрейка не ткнул в район поясницы последнему беглецу. Остановился и попытался отдышаться, а воздуха едва хватало. Так и стоял, оперевшись на копье, и хватал ртом воздух. Перед глазами же у него плыли круги, явно от перегрузки. Минуту или две он так стоял, пока полегчало. После чего пошёл обратно по пути, прекращая мучения раненых. У Стинки же с Егоркой в этом нехитром деле особых приглашений не требовалось. Наверное, имело смысл кого-то из них допросить. Но зачем? Было и так видно, что это обычная банда, очень бедная и живущая впроголодь, как и многие их коллеги. Они ведь и разбоем занялись не от хорошей жизни, а из-за голода. Так что с очень высокой вероятностью никаких ухоронок и тайников у них не имелось, и возиться с ними не имело смысла, как и допрашивать. Что полезного, они скажут. Шестеро легли отс улицу землянки. Тихо бормотал себе Андрейка под нос. Еще четверо легли там же. Один от щита, трое от копья. Пятеро получили свое на тренировочной площадке, остальные погибли при попытке бегства. Бежали они туда же, откуда пришли. Отметил услышавшие эти слова Устинка. Стоянка там у них? Видимо, может, ещё кто остался её сторожить и еду готовить. Видимо, кивнул Андрейка и скосился на волков, которые сидели втроём на опушке и внимательно за ним наблюдали. За очередной демонстрацией статуса. В их глазах отраг только что перебил чужую стаю, что вторглась на его территорию. Сурово, но справедливо. Волки тоже могли рысцера за чужую стаю, что покушалась на их охотничьи угодья. Немного постояв и подумав, парень решил не спешить. Требовалось трупы все досмотреть, снять с них всё ценное, а потом в прорыв спустить, благо что она имелась. По времени дело недолгое и нехитрое, особенно с использованием волокуши. Чем и занялись? После завершения этой операции решили отправиться на огонёк стоянки. Оставлять живых разбойников парню не хотелось совершенно. Он и Устинкис, и Горка из-за их прошлого не сильно доверял, но они хотя бы много лет служили его отцу. А эти тёмные лошадки. Прочим, не спешить не значит затягивать. Парень в темпе завершил утилизацию трупов и покормил волков мясом с ледника. Сытно. В качестве награды за своевременное оповещение об опасности после чего отправился со своими людьми к стоянке разбойников. На лыжах, прихватив с собой и с улицы, и под сумки с камнями, и волокушу для добра. Все три разбойника, которые там сидели и кашеварили, сразу бросились в бега. Как увидели трех незнакомых вооруженных людей, идущих со стороны землянки, так и драпанули. Ума особого не требовалось, чтобы понять. Поход закончился полным фиаско. И если уж за ними пришли, то... Отрок посмотрел им след, улыбнулся и, задрав голову, завыл, стараясь подражать волку. Из леса почти сразу ответили три голоса. Поняли, блохастики все или нет, неясно. Однако беглецы драпанули без оружия и, судя по всему, были еще из числа крестьян, которые панически боятся волков. Если же волки ничего и не поняли, то и не важно. Главное, что теперь эти беглецы убирать будут, роняя кал как минимум до канадской границы, и вряд ли в ближайшее время здесь окажутся снова, встретив же других разбойников, предостерегут их от совершения именнызванных визитов в эти края. На стоянке, однако же, оказались и другие люди. Там у костра сидели двое связанных мужчин, кое-как замотанные в рванью, однако из-под него проглядывала неплохая одежда. В чьих будете? Подойдя ближе, поинтересовался Андрейка. Тот мужчина, что постарше и уже с седеющей бородой, посмотрел на него подозрительным взглядом и спросил. «Волхв!» Парень улыбнулся самым благожелательным образом и перекрестился, чем в немалой степени разрядил обстановку. «Фуф!» — выдохнул старший. «Я-то уж думал, что занесла нелегкая!» «Андрей сын Прохора! Новик!» Обитаю здесь до верстания на службу по отечеству. А это мои боевые холопы. Устинка да Егорка. А тебя как звать? Кто ты и откуда?» «Ефрем я, Ануфриев сын. Из Новгорода Великого, купец я. Это сынок мой, Степашка». «Из Новгорода?» — удивился Андрейка. «Далеко тебя судьба занесла». «В Переславль Рязанский я ходил, торг вести». Да вот, сподобил Лукавый этих проказников встретить. И торг отбили, и самих пленили. А где же торг? Это уже у них поместные дворяне рязанские взяли. Та шака едва ли четверть ушла. Еле ноги унесла. А тебя с сыном ради выкупа тащили? Сказывал ей им, что в Туле знакомец у меня есть, и он выкупит меня. Им сказывал, и тебе скажу. «Эх, дядя, дядя! Глупости все это!» — покачал головой Андрейка. А потом махнул рукой холопу и добавил. «Устинка, развяжи-ка их!» «А чего глупости-то?» «Я что, супостат тебе? Чай не тать и тать бой не промышляю. Сам от этих тать и чуть не погиб. В одной мы с тобой лодки плывем, одну беду хлебаем». «Век не забуду!» — потирая затекшие кисти, произнес Ефрем. И в этот момент над лесом пронёсся истошный крик. Видимо, волки догадались, и им нравилось догонять убегающую добычу. Купец на этот истово перекрестился. "Твои озароют, а не сами по себе". "Ну, раз говоришь", нервно усмехнулся Ифрем. "Стаю, что пришла ко мне я вырезал, этих оставил. И как-то ужились. Я их прикармливаю, они меня предупреждают, ежели какой гость наведается". Слышал, слышал, покивал Ефрем Лукава, поглядывая на парня, у которого на плечах была шкура снятая с того вожака, матёрого волка. А я ещё в толк не могу взять, чего это волки завыли? Кому весточку передают?